Пора, наконец, описать внешность Грифиуса. На единственной известной мне литографии он похож на Петра Первого. А дутловатое лицо, угрюмой пучеглазый, кошачьи усы торчком в обе стороны, длинные темные волосы ниспадают на белый с кружевами отложной воротник. Скоро я закончу его жизнеописание. Он уже возвратился в свой глогау, отвергнув предложение стать профессором математики, которые поступали к нему от университетов Франкфурта, Гейдельберга, Упсалы, он занимает пост синдика, Ему надлежит ведать делами земских сословий, осуществлять надзор за соблюдением финансового законодательства. Хлопотливая, трудная должность, которая требует усердия, времени, умения быть дипломатом. Он видит в этом веление судьбы. Перст Божий, убежден, что вернулся в Селезию не зря, не случайно. Господь, отчизну мне ты дал в начале жизни, дабы я знал, что жизнь есть только жизнь в отчизне. Он составляет свод законов города Глогау, попыткой противостоять католическому абсолютизму австрийцев. Опасаясь местной цензуры, он печатает свод в Польше. Вопросы права в мире бесправия занимают его и как драматурга. Он пишет пьесу «Попиньян». Юрист Попиньян не соглашается юридически обосновать убийство, совершенное тираном. Вместе со своим малолетним сыном он принимает мучительную смерть во имя права. Из груди у него вырывают сердце. В присутствии выдающихся ученых Грифиус производит в Бреславле вскрытие двух египетских мумий. Разрешение на вскрытие выхлопотал ему гофмансвальдау. Это было необычайно сложно. Мумии принадлежали аптекам, из них изготовляли дорогие лекарства. Результаты вскрытия Грифиус описал в латинском трактате. Он женится на дочери богатого купца Розини Дейчлендер, Он маститый сановник, отец семейства, у него семеро детей. Четверо, один за другим, уйдут в вечность, как в чащу леса, еще в младенчестве. Константин, Теодор, Мария, Элизабета. Анна Разина, любимица родителей, в пять лет внезапно лишится рассудка, дара речи, не сможет двинуть ни рукой, ни ногой. В таком состоянии она проживет всю оставшуюся жизнь, пока не угаснет в возрасте 38 лет в одном из госпиталей Бреславля. Сын Пауль умрет 24 лет, и только сын Христиан переживет отца, станет ученым, поэтом и в конце XVII века издаст собрание сочинений Андреаса Грифиуса. Несчастья будут преследовать Грифиуса до последнего часа, словно испытывая прочность его духа. Но и в поздних его стихах мы не найдем стенаний. Разве что в сонете на завершение года 1648 -го ощутим томившую его потребность в передышке, в отдыхе. «Уйди, злосчастный год, исчадье худших лет! Страдания мои возьми с собой в дорогу!» Возьми болезнь мою, сверхлютую тревогу, Сгинь, наконец, уйди за мертвыми во след. Как быстро тают дни! Ужель спасенья нет? К неумолимому приблизившись итогу В зените дней моих я обращаюсь к Богу, Повремени гасить моей лампады свет. О, сколь тяжек был избыток мук, Смертей, терзаний, так Дай Всевышний хоть ненадолго дух перевести, Чтоб в оставшиеся годы не пытали нас невзгоды, Хоть немного радости дай сердцу обрести!» Это было в год подписания Вестфальского мира. В Мюнстер, где был подписан Вестфальский мирный договор, Я впервые попал в конце лета 1978 года. Да, был конец августа, и листву, которая начала зеленеть еще при ней, уже запылило, уже сжигало, сжирало лето, уходящее в первую без нее осень. Но ведь всего два с половиной месяца назад все было не только небезнадежно. Напротив, ярко вдруг блеснула надежда. Я стоял под окнами после операционного корпуса, размахивая книжкой журнала «Иностранная литература», И тогда на третьем этаже, в одном из окон, над чем-то белым, медленно поднялась и плавно опустилась рука. Почему смерть бьет в самое неподходящее время? Когда только бы кажется жить, когда возникают достойные замыслы, и когда наступает пора пожинать плоды долгой, трудной и, в общем-то, достойной жизни. 10 июня 1978 года, утром, меня вызвали в послеоперационную палату. Буба лежала неподвижно, среди голубого кафеля, с отрешенным взглядом, тяжелым, уже величественным лицом. С трудом открыла глаза и говорила с трудом. Постепенно я ее разговорил. Лицо снова стало моим, то есть родным, милым мне, ее лицом. Она поправила на мне накинутый небрежный халат, как раньше оправляла пиджак или воротник пальто, улыбнулась. Свидание длилось несколько минут. Потом вечером я сидел в той палате, в которой она находилась до операции и куда ее должны были через несколько дней возвратить. Вошла профессор М., Сказала, что только что была у нее там, и считает, что надежда есть, безусловно, есть. У меня была с собой книжка «Немецкая поэзия XVII века». От полноты чувств я успел сделать дарственную надпись, хотел прочитать вслух сонет надежды Грифиуса. Внезапно М. вызвали, пришла сестра, что-то шепнула ей на ухо. М. сказала «Я сейчас вернусь, подождите». Я ждал около часа. Никто не появлялся. Проводя целые дни в больнице, я перечитывал литературу о Грифиусе. Одна из монографий лежала в палате на тумбочке. Я стал машинально листать книгу, взгляд остановился на странице, где говорится о пожаре во Фрейштадте. В палату вошел молодой врач. Он мялся, не знал, что сказать, улыбался вяло. Потом вдруг сказал, «Вообще дела не очень-то хорошие». Это была первая остановка её сердца, первая клиническая смерть. В течение дальнейших дней таких остановок было семь. За ее жизнь отчаянно боролись врачи, и она сама. «Знаю, хотела прорваться ко мне на помощь, не себя спасти, а меня», 19 июня 1978 года, в 13 часов 50 минут, Буба умерла. Когда сообщили, что она умерла, я понял, что умерла, но что-то еще трепыхалось во мне. Да, она умерла, но... Было какое-то нелепое, успокаивающее, подсознательное «но». Она умерла, но... Идет дождь, но я давно это предвидел, но я сильный человек, я выдержу, но я умер вместе с ней. Нет ничего страшнее, чем это. Вечно в наших сердцах. Вот когда только в сердцах, только в памяти. И так я должен вечно хранить ее в своем сердце. Только в сердце. Мне твой голос чудится, Сердце жаждет речи, Вернись, все позабудется При первой нашей встрече. Кассетафон пел, Она вела машину, Мы возвращались из-за города. Ей предстояло вскоре лечь В больницу на обследование. Вдруг с ужасом вспомнил, Как в январе 1978 года Мы ехали с Бубой из Кёльна. Поезд в Кёльне стоит всего три минуты, вещи с трудом забросили в московский вагон, сами едва успели вскочить в соседний, в немецкую сидячку. Темно-синее, грязное, мягкое купе. Зайцем ехал какой-то мальчик лет двенадцати, аккуратный немецкий школьник. Бежал из дома. Проводник высадил его на ближайшей станции в Дюссельдорфе, сдал в дорожную полицию. В коридоре качались странные типы, один с маленькой синей дамской сережкой в ухе. Сидели в полутьме, в полудреме всю ночь, к утру на несколько минут задремали, очнулись, направились в свой московский вагон, выбежали в тамбур, вагон, в котором мы ехали, оказался последним, тот, шедший сзади советский вагон, со всеми нашими вещами где-то, видно, отцепили. За нами зияла пустота. Бежали, то переплетаясь, то расходясь рельсы. В западном Берлине, берлин вышли, ходили по перрону. Она, впрочем, присела. Видимо, уже вкралась в нее та губительная, необратимая усталость, которая называется смертью. «Мы не знали, как быть». Кто-то из железнодорожных служащих сказал, что московский вагон, наверное, прибудет с другим составом минут через двадцать. И действительно, через 20 минут вагон прибыл. С подножки спускался с флажком проводник. Увидев нас, сказал «Не бойтесь, все в целости, у нас ничего не пропадет». Вещи, чемоданы, картонки стояли в служебном купе. Все было в целости, ничего не пропало. Через полгода я от этих вещей яростно избавлялся, раздаривал. Эн забрасывал их в свою обшарпанную побитую мусорную Волгу, пикап, как забрасывают утиль. В декабре 1977 года мы поехали в Ленинград, город, который я всегда особенно любил. Она меньше, считала музейным, предпочитала Москву. Но теперь ее остро пронзил Ленинград. Все она видела, будто впервые, от всего ее бросала в дрожь. От последней квартиры Пушкина на Мойке, где она, конечно, и прежде бывала, но никогда раньше ни она, ни я так остро, так мучительно не переживали того страшного несчастья, которое случилось с нами со всеми здесь 29 января по старому стилю 1837 года, когда Жуковский писал свои бюллетени. мы пришли на последнюю квартиру Достоевского. С ним прощаться. И стоя в прихожей этой квартиры большой семьи, слушали рассказ экскурсовода, молодой женщины со страдальческим лицом о последнем дне Достоевского. Об этом в наугад раскрытом Евангелии, найденном «Не удерживай». Нас потянуло в подъезд дома, из которого вымела нашего друга, в свой музей. Пахло кошками, под высоким потолком тускло горела лампочка. Прощались мы навсегда. Дул в эти дни в Ленинграде, свистел пронзительный острый ледяной ветер, гнал снег. Я подумал о великой пушкинской догадке, о его великой метафоре. Пушкина преследовал образ бурана, метели, снежного вихря. У него буря мглою небо кроет вихри снежные крутя. У него бесы, где в вьюга слепает очи. У него в вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. У него, как путник запоздалый, стучится буря в окно. У него метель в повестях Белкина. У него ветер завыл, сделалась метель в капитанской дочке. Видим Пушкина распростертым на снегу у черной речки и видим розвольни мчат тело Пушкина по снежной дороге в святые горы. Памятник Пушкину в Москве представляется воображению чаще всего в зимний день, облепленный снегом. Случайность ли это или томительно сладостное предощущение того неотвратимого, о чем догадался он в пире во время чумы, где зима рифмуется с чумой? Как от проказницы зимы запрёмся также от чумы. Где зима и рождественский, радостный, чуть ли не детский праздник, И пушкинская метель воет в шинели Гоголя, Гуляет по Невскому проспекту. Достоевский поставил эпиграфом к бесам пушкинские строки «Ветер, ветер на всём божьем свете в двенадцати блока», Булгаков услышал завывание Пушкинской вьюги в Белой гвардии, в повестях. Метель метет по страницам русской литературы. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? Ровно через год в Ленинграде, с выставшим от горя и одиночества сердцем, сжатым в комок. Город сырой, серый, черный. Безрадостно зажигаются окна. Кажется, что каналы созданы специально для утопленников-самоубийц. Высокая свинцовая вода, низкие ограды. Важно, мягко тронулся поезд. Мы отъезжали, смотрели в окно. Она опасалась сквозняков, укрылась одеялом с головой. «Нет». Так было похоже на Петербург, на Анну Каренину. Шли по перрону генералы, священник, шел писатель Распутин. Теперь один на один с дорогой. Не слишком ли много у меня здесь дорог, поездов, поездок? Ее смертельно ужалила обида. Когда ей было 12 лет, она вдруг лишилась родителей, теплой семьи. Бибиса Ивановна Диккеркилло была дочерью румынского коммуниста-интернационалиста, революционера, лично знакомого с Лениным, Йона Дик дическу Йон Дическу. Иван Осипович Дик. 1893-1938. С 1909 года Йон Дическу участвовал в социалистическом движении. В 1910-1916 годах был членом социал-демократической партии Румынии. С 1910 по 1912 год работал одним из редакторов ее центрального органа – газеты «Румания Монсетуари». Во время Первой мировой войны Йон Дическу по политическим мотивам бежал из румынской армии. Находясь в Петрограде, в апреле 1917 года он вступил в РКПБ. В 1918 году стал комиссаром румынского военно-революционного комитета в Одессе и Феодосии. В апреле 1919-декабре 1920 года выполнял работу политкомиссара на Восточном, Туркестанском, Юго-Западном фронтах. В 1921-1922 годах учился в военной академии имени Фрунзе. С 1922 по 1937 год находился на преподавательской и научной работе в Москве. Вместе с другими румынскими коммунистами дигдическу стал жертвой политических репрессий. В апреле 1937 года был арестован, позднее расстрелян, посмертно реабилитирован. Его жена Ядвига Михайловна Диккеркилло 1895-1961 была репрессирована, с 1937 по 1947 год провела в лагере. Через Даниловский приемник ее вместе с братом вывезли в Ледяной Зимний Рыбинск в детдом. где спали на соломенных тюфяках под байковыми приютскими одеялами. Иосиф Ионович Иванович Дик, 1922-1984. Писатель, сценарист, брат бибисы Ивановны Диккеркилло. В 1947 году дебютировал сборником рассказов «Золотая рыбка». В 1949 году принят в Союз писателей. Написал ряд замечательных книг, в основном для детей. огненный ручей «В нашем классе», «В дебрях карабумбы», «На буксире», «Синий туман», «Девчонки и мальчишки», «Встреча с отцом», «Зеленые огоньки», «Третий глаз», «Железная воля», «Каза на вертолете» и других. Всех знобило, все мерзли. Директор Жуков отнесся к ним с вниманием, жалостью, помогал расти. Выросли. Вышли в люди, стали инженерами, изыскателями, научными работниками. Они не прерывали дружбы и относились друг к другу с братской, родственной нежностью. У их отцов были легендарные имена биографии. Они делали историю и сгорели в ее огне. Дети встретились 22 февраля 1978 года в Москве. Отмечали сорокалетие со дня прибытия в Рыбинск. Выпустили стенгазету со старыми детдомовскими фотографиями. Их было тринадцать. В них укоренилась унаследованная от родителей глубокая порядочность, скромность, нежная, мужественная дружба. Приехала старая женщина, вдова их директора, погибшего на фронте. Когда ее провожали домой в Рыбинск, несли на вокзал тяжелые сумки с апельсинами, с мясом. Итак, это был конец февраля. В марте всё покатилось, полетело с откоса. В тайне от неё я гадал на книгах, перед анализами, перед рентгенами, перед посещением врачей, перед операцией. И всякий раз книги отвечали разгром, конец, гибель. За несколько минут до её смерти я на удачу раскрыл Рейнеке Келлиса. Это, как я уже говорил, была ее любимая книжка, к тому же смешная, сатирическая. Едва ли я мог напасть на страшное место. Ткнув пальцем в одну из страниц, прочитал. И вот остались минуты считанные. Мы часто все употребляем слово «смертное», не думая, что оно относится к нам самим. А ведь сознание краткости жизни возлагает на нас высокий долг. В припадке обиды или раздражения мы иногда не разговариваем со своими близкими, забывая, что потом они, умерев, не смогут разговаривать с нами вечно. Бойтесь ссор. Каждая ссора может оказаться последней. Старайтесь простить друг другу все, что можно простить. Знайте, что высшее счастье, истинное счастье, возможность видеть любимое существо. Других любимых не будет. У Мандельштама есть строчка «Я изучил науку расставания». Осталось несколько фотографий прошлой жизни, которая развалилась под тяжким, карающим молотом смерти. Как рано отлетела она от этой прекрасной земли. Жизнь действительно отшумела. Теперь только я ощутил это. 30 лет... Тридцать тяжелых, длинных, трудовых, насыщенных всем тем, что именуется жизнью лет, вдруг как бы развеяло по ветру, словно они превратились в пепел, в золу, в дым. «Кончена жизнь» — последние слова Пушкина. Это я теперь сознавал всем своим существом. Да, та жизнь сгорела — Над трубой крематория вился только слабый дымок. Жить любопытно, узнать, взят ли Ржев наконец. В стихотворении «Я убит под Ржевом» Твардовский по существу написал о подлости смерти. «Я убит и не знаю, взят ли Ржев наконец. И никогда не узнаю». «Мы живем в надежде, надеждой». За ней, отделенная от нее глубочайшим рвом, лежит безнадежность. И обители безнадежности в обитель надежды возврата нет. Там вы свободны от боязни утратить надежду, за которую вы так цеплялись. Что же тогда остается?